Глава 29. Кассиан. Я едва смог оторвать голову от подушки и открыть глаза. Дневной свет, пробивающийся через тонкие занавески, на миг ослепил. Голова раскалывалась надвое, в висках стучало так, словно внутри моей черепной коробки разместили наковальню. Стоило мне опустить ногу с постели, как звон пустой бутылки, закатившейся под кровать, вызвал новую порцию головной боли. С тяжёлым вздохом я сполз с кровати и зашагал к ванной, чувствуя себя так, будто вчера опустошил целый склад с бочками алкоголя. Два склада, заявил, остановившись перед зеркалом в ванной. Глаза были красными и стеклянными, измятое лицо и порядком отросшая щетина делали меня похожим на потрепанного тяжёлой жизнью бродягу. Влюбилась она, разговаривал сам с собой. Ты ещё больше сумасшедшая, чем я, Эвелин Люваль. Надо было все же не трогать ее, черт возьми. Припугнуть и оставить в том проклятом кабинете Зальма. Но что сделано, то сделано. Я уже притащил ее в свою жизнь. Но сейчас все бы отдал за то, чтобы ничего этого не произошло, чтобы все было как прежде, когда я не пасовал перед трудностями, действовал расчетливо и с холодной головой. Но сейчас это было невозможно. Мозгами я понимал, что сейчас в моей жизни происходит какой-то переломный момент, отлично понимал. Но вот смириться с этим не мог. Возможно, потому что понятия не имел, к чему он приведет. Все имеет свои последствия, промычал мучительно, подставляя голову под ледяную струю воды. Учить она меня собралась. Стоял над раковиной минут 5 позволяя холодной воде привести меня в чувство. Вот только мысли о моем ночном визите к Эви не желали испаряться. Вчера мне едва хватило сил убраться из ее дома. Черт возьми, да не умею я жить по-другому. На что рассчитывает Эвелин, что я превращусь в ручную зверушку или буду примерным семьянином? На что, дьявол, она надеется? Я к такому был не готов. Мне не хотелось бы потом видеть сожаление в ее голубых глазках или слушать истерики, когда Эви поймет, что я не оправдал ее нелепые женские надежды. Да и игра с законниками становится все непредсказуемее и опаснее. Завершиться она, может, и вовсе печально для всех. Отащить за собой свою соблазнительную учительницу я не собирался. Если и тонуть, то одному. Да пошло оно все к чертовой матери прорычал, со стервнением вытирая голову мягким полотенцем. Холодная вода действительно немного взбодрила. По крайней мере, я вспомнил о своем пленнике, что ждал моего визита уже больше недели. Накинув халат и захватив с собой револьвер, я поспешил к подвалу. Мне были нужны ответы и месть. Паршивец изрешетит меня, поэтому пусть даже не надеется на пощаду. Проходя мимо первой пустой подвальной клетки, Я бросил беглый взгляд на пуховое одеяло, вспомнил, как Эви обдала меня горячим чаем и забросала проклятыми блинчиками. Истеричка моя красивая. Двуликий сидел в последней клетке, с аппетитом поглощал свой завтрак, прислонившись спиной к толстым прутьям и укутав ноги в теплый клетчатый плед. Вероятно, Ширайт все же был не так зол на волчонка, раз исправно его кормил и даже выдал ему теплый плед. По крайней мере, мой пленник выглядел узником лишь из-за своего внешнего вида. Темные длинные волосы спутались и закрывали часть изуродованного шрамами лица. вторую часть, прятала длинная борода, закрывающая даже шею. Заметив мое приближение, он напрягся, но продолжил есть, только делал это теперь гораздо медленнее, смотрел на меня из-под лобья, а в карих глазах светилась опасность. Я остановился рядом с дверью клетки и присел на корточки, чтобы мы могли смотреть друг на друга на равных. Мои глаза устремились вниз, к вырезу его рубашки, и замерли над тонкой полоске виднеющегося шрама острова в Йорк. Откуда у тебя магическое клеймо? Ты был в тюрьме? Я же не спрашиваю, откуда оно у тебя, хрипло ответил мой пленник, глядя на вырез моего халата, где алела такая же отметина. Вопросы здесь задаю только я. Задавай, пожал плечами он и ухмыльнулся, обнажив белоснежные зубы. Ответов на них обещать не могу. Я нахмурился. Для обычного бродяги или преступника из низов у него слишком хорошие зубы. Хм, странно. Сощурив глаза, я вглядывался в его лицо, понял, что несмотря на длинную бороду и неухоженный вид, ему около 30 лет. На кого ты работаешь? На себя? Почему ты прикончил Зальма? Он мне не нравился, вскинув темную бровь, ответил Двуликий. А истинная причина. Мне были не по душе его увлечения и бизнес. Считай это маленькая месть. Причина Артанг?» Да. Откуда ты о нем узнал? Мы сверлили друг друга глазами, и у меня складывалось впечатление, что его лицо, пусть и изувеченное, кажется мне каким-то отдаленно знакомым. Может он отбывал наказание как раз в то время, когда я и Лагар вытаскивались с тюремного острова Амину? Возможно, я видел его там? Я много чего знаю, пожал плечами мой пленник. И кто ты, тоже знаю. Хм, интересно, откуда родился слишком умным? Нет. Он определенно либо не понимает, что его жизнь висит на волоске, либо обладает безмерной и глупой отвагой специально провоцирует меня гадёныш. И кто же я? А почему тебя вообще прозвали волшебником? Вместо ответа поинтересовался он. Я стиснул до скрипа зубы, заглушая в себе желание продырявить его голову. У меня совсем не было настроения играть сейчас в такие игры. Ты поэтому меня прикончить хотел? спросил раздраженно и провел дулом револьвера по толстым решёткам. И да и нет. Мы хотели убрать госпожу Франкс, но увидев тебя в том подвале, я понял, что словил удачу за хвост. Мой пленник злобно ухмыльнулся и добавил: Глупо было упустить шанс защитить младшую сестру от ее палача. Кто ж знал, что она тебя спасет? Я уставился на него с непониманием, решив, что ослышался. Вглядывался в черты лица, изучал небольшой нос и разрез глаз, такие же как у Эви. Твою же». Эрик Люваль», — протянул он, представляясь, и на изуродованном шрамами лице появилась самодовольная улыбка. Его явно веселила моя реакция. "Какого чёрта?" не удержался я. В моем боку, куда Эви воткнула мне серебряную ложку, появился легкий зуд, как напоминание о том, почему она вообще это сделала. Мне кажется, что нам есть о чем поговорить. Протянул устало Эрик и ехидно добавил: «Мы же теперь, э, вроде как одна семья, устроим семейное торжество?" Я сидел в столовой и искоса поглядывал в сторону Эрика, сидящего рядом. Он не спеша потягивал горячий ароматный кофе, поглощал уже, наверное, сотую булочку по счету. Я же нервно барабанил костяшками пальцев по блестящей столешнице и ждал, пока он наконец заговорит. Я не мог отомстить ему за то, что он чуть меня не прикончил, вернее, мог, но не хотел, потому что это означало целенаправленно причинить Эвелин новую боль, а я уже и так достаточно заставил ее страдать. А Эви до сих пор любит поспать, протянул он, поглядывая на настенные часы. «Ее здесь нет. Нет? Эрик напрягся, посмотрел на меня так, как разгневанный родитель смотрит на обидчика своего дитя. И я впервые в жизни ощутил что-то похожее на стыд. Отлично, Касьян. Вписался в семейку, ничего не скажешь. А где она? С опаской в голосе уточнил Эрик. Что ты с ней сделал? Она у себя дома. Видишь ли, мы вроде как разводимся. Я ожидал чего угодно, но точно не горячего кофе, выплеснутого мне в лицо и не кружку, угодившую прямо в нос. Да что же вы за сумасшедшая семейка такая, взревел, вскакивая на ноги. Эрик тоже рванулся со своего места и подлетел ко мне, но в драку не бросился, даже когда я съездил ему по лицу от переизбытка эмоций. Ты понимаешь, какой опасности ее уже подверг, кретин? А значит, в качестве моей жены она будет в большей безопасности, да? Да, взревел Эрик. И я снова ему вмазал, потому что да просто захотел сядь прорычал, глядя, как он поднимается с пола. Попридержите собачьи команды для своих людей, ощетинился он. Я тебя сейчас просто пристрелю. Дерзай. Только вот мозги у тебя есть, Эвельдор, и ты прекрасно понимаешь, что живым я буду тебе полезнее. Хотя если бы Эвелин тебя не спасла, я бы снова с удовольствием всадил в тебя парочку пуль. Она тебя с того света вытащила, а ты ее выкинул как вещь. Не тебе читать мне нотации. Ты три года водил Эви за нос, пока она мучилась от тоски и ночных кошмаров. Три, мать твою года. Она даже пару раз пыталась меня убить, считая, что твоя смерть на моих руках. Эрик посмотрел на меня злобно, вытер грязным рукавом рубашки кровь с подбитой губы и раздраженно дернул на себя стул. Всем видом давал понять, что делает мне одолжение, выполняя мою просьбу. Меня начинало колотить от внутренней ярости. До «Да чего же семейка Люваль непробиваема. Я не мог прийти раньше, ответил Эрик, указав на свое тюремное клеймо. Я понятия не имел, что с ним произошло за этих три года, но ему явно было не легче, чем Эвелин. Законника он теперь точно не напоминал. Когда ты появился в городе? 3 недели назад. Я сощурился, мысленно напринимая за подсчеты. Значит, он приехал уже после пропажи Амины. Я должен был это сделать, пояснил Эрик, устало откинувшись на спинку стула. Моя смерть обезопасила Эвелин. Как ты выжил? Я и не умирал. Мы с напарником инсценировали свою смерть сразу после неудачного покушения на нас. Покушение? Да. 3 года назад во время патрулирования порта мы с Сандером нашли крупную партию арттанга на одном из кораблей. Роковая оказалась находка, усмехнулся он с грустью. Послали записку о найденном арттанге Андану. Он должен был прислать туда гильдию закона. Но никто из законников там так и не появился. Эрик отрицательно замотал головой. Мы прождали их почти всю ночь охраняли товар, чтобы его никто не отгрузил и не отправил в главный музей. А ночью на нас с Сандром напали. И вы поняли, что в этой находке что-то неладно?» Да, я же говорил, что родился умным. Он бросил на меня насмешливый взгляд. В ту ночь мы с Сандром расправились с нападавшими, приняв свой второй лик, разодрали наших обидчиков до неузнаваемости. Это их вы выдали за себя. Да. Выбрали парочку похожих по телосложению и цвету волос, хотя там особо вообще разглядеть было нечего. Переодели их в свою форму. Мне пришлось купить магическое зелье на пары дроу, нанести бедняге глубокую рану, а затем вылить на нее заживляющее зелье. Нужен был шрам. Эрик поднял манжету рубашки, демонстрируя мне неровный шрам на запястье. Эвелин оставила на память, когда сбросила меня с дерева. Наверное, я смогу его убрать предположил мысленно, понимая, что действительно от большинства шрамов я могу его избавить при помощи магии. По крайней мере, тех, что не были нанесены магическим клинком. Я нацепил на палец бедняги отцовское кольцо, и мы с Сандром убрались из порта. Понятия не имели, что делать, понимали только то, что нам нужно доказательство того, что законники замешаны в поставках Артанга. Нашли. За три года, шутишь. Конечно, нашли. Пришлось начинать с преступных низов, чтобы найти всю цепочку. Осталось совсем немного, и можно идти к совету 12. И ты считаешь, что совет вам поможет? Ухмыльнулся ехидно. Конечно. все таки у вас с Эви намного больше, общего, чем я думал. Никакого совета 12. Ты отдаешь мне свои доказательства, а я решаю проблему по-своему. Рик подался в мою сторону и стиснув зубы заявил: Чёрта с два. Я хочу отомстить семейке Хаспит. Убить их это слишком просто. Тем более я ещё не до конца уверен, что в этом замешан сам Анден, но его сынок точно повяз не на той стороне. Замешан, ответил раздражённо, прекрасно помня вид измученной сестры. И он умрёт первым. Не руби с плеча, нужны доказательства. Ещё один. Да он точно истинный люваль. Плевать я хотел на ваши доказательства, ясно? Эрик смотрел на меня с едва скрытым раздражением, видимо, жалел о том, что вообще затеял этот разговор. Ты вообще на всех плевать хотел, и на то, что втянул Эви в эту игру. Ты думаешь, ваш развод решит проблему, она уедет. Она скорее откусит тебе голову, чем уедет, поверь. Ты еще плохо знаешь мою сестричку. Ты следил за нами? Присматривал. А чего же не пришел, Кавелин? Эрик замешкался. В карих глазах застыла растерянность. Она меня не простит. Что? Я взглянул на него с удивлением. Не простит? Ты спятил? Я бросил Эвелин, предал, а обещал, что никогда этого не сделаю. Ты сделал это ради нее?» Нет, я хотел отомстить, наказать продажный закон. Думаешь, у меня не было возможности написать Эви письмо? Я уперся лбом в холодную столешницу и тяжело вздохнул. Только сейчас понял, как мы с Эриком схожи в своей мужской глупости. В слепой жажде отмщения мы совсем не подумали о том, что делаем больно близким людям, Подвергаем их смертельной опасности. Сколько раз Амина умоляла меня завязать с преступным миром? Сколько раз рыдала и кричала, что ненавидит за упрямство? А я в этот момент лишь выжидал нужного момента чтобы отомстить последнему убийце матери из совета 12. Но когда вернулся домой, довольный тем, что смог завершить эту многолетнюю цепочку и отомстить, было уже поздно. Амину похитили, и в мою жизнь ворвалась Эвелин. Ворвалась настолько, что такие философские мысли в моей голове сейчас не на шутку пугали. Я помогу собрать тебе доказательства, заявил, впервые чувствуя себя проигравшим но с одним условием. Каким? Ты сегодня отправишься к Эвелин. Я поднял голову и посмотрел на него из-под лобья. И ты, гадёныш, расскажешь ей всё, даже если она потом откусит тебе голову.